Глава двенадцатая После обеда Иван прилёг подремать. Всё же дорога дальняя его притомила и увидел во сне матушку. Сидела Василиса Микулиш в той же килейке, увешанной травами, да улыбалась ему нежно. Проснулся Иван с ощущением, что всё хорошо будет, пусть и не сразу. умылся кафтан свой парадный достал ему такой кафтан раз в год шелида присылали в ТАС на случай встречи с батюшкой. В этом году впервые пригодился принарядился царевич, шапку достал с золотом шитую, сапоги софьяновые до да сорочку с жемчужными пуговичками. Глянул на себя мельком зеркало Да на крыльцо вышел. К этому часу любопытные поразбежались, а все одно на царском дворе народу изрядно одна толчется, так что заметили его сразу. Эй, Иван окликнул маячившего поблизости боярыча. Сведи меня к государю. Хочу с батюшкой поздороваться. Сует накланяясь и подметая траву длинной шубой. Посыльный помчался вперед. Иван шел за ним, не торопясь, приглядываясь к знакомому с детских лет двору. Тут многое изменилось. Терема царевичей стали больше, ярче, богаче. У Василия терем вверх тянулся. Маковка уже на одном уровне с царским теремом почти. Да и окошки узкие высокие. Двери вот низкие, чтобы каждый, кто войдет, низко кланялся. У Артемия терем тянулся вширь. Много каких-то клетушек, амбаров, переходов, словно нора барсучья. Сам царский терем вроде как прежде стоит. Да только на задворках новые теремки появились. Яркие, как игрушечки, и одинаковые. Только царицын терем на особицу стоит В стороне от торных троп Ни высок, ни низок, ни далек, ни близок Только шиповник ароматом пьянит Да иглами вершковыми грозится «Эй, боярин!» — Ивана кликнул провожатого «Что за теремки там стоят?» Боярич сначала обрадовался, что боярином повеличали Потом побурел «Боярыни там живут, царские». «И все боярыни или холопки тоже есть?» озадачился Иван. «Разные там боярыни. Есть и из холопок», признался боярич. «А теремки всем одинаковые, чтобы волосы друг дружки не рвали», догадался царевич. «Ох, батюшка, удивил». «Не думал я, что ты на старости лет шахом персидским заделался», буркнул Иван себе под нос. Впрочем, царевич понимал, что в нем говорит ревность о матери. Царь есть царь, все его дела постельные на виду. И лучше уж теремки на задворках строить, чем третью царицу при живой второй заводить. Между тем... Провожатый довел его до царского терема и повел дальше, на галерейку. А там Иван не сразу и признал братьев. Василий еще больше вверх вытянулся, а все равно сапоги на каблуках надел, до да шапку с верхом муаровым до да самой притолоки. Артемий же и в жаркий день в меховой кунтур шкутался и оттого еще шире казался. Увидали братья Ивана, прищурились. Видать уж донесли им, что младший царевич во дворце объявился. Да только сказать ничего не успели. Провожатый за дверь юркнул, и тут же створки распахнулись. Ивана царевича государь видеть желает. Иван миновал братьев и очутился в царской горнице. Тут, как и прежде, плясало солнце в разноцветных стеклышках, сияло золотом шитье на боярских шубах. Резные посохи, обложенные золотом, пускали солнечные зайчики на полированный каменный пол. В самой глубине палаты на троне сидел царь берендей. Иван отца десять лет только на порсунах видывал, потому пытаясь разглядеть в крепком седобородом мужчине родителя. Тот тоже смотрел пристально в ответ. Смотрели они друг на друга и находили общее. Василиса-то светленькая была. Кожа белая, глаза голубые, косы русые. Конечно, матушка-царица косы под убрус, а ли под фото шелковые прятала. Да и дома распустеха не ходила, но любил маленький Иван ее косами играть. Вот и запомнил, что светлые они, как чесанный лен. Царь же Берендей в юности видно был черноволос до да кудряв. Глаза имел карие, кожу смуглую, потемневшую в походах до битвах юности. Сейчас седина густо посеребрила кудри, кожа побледнела, а глаза утонули в сеточке морщин, и все равно царь был крепок и умен. Увидел в младшем сыне то, что не каждый бы разглядел, и сходство с собой, и стать, и удаль, а пуще того ниточку той силы, что Ивану от матери перепало. «Рад видеть тебя, сын!» — гулко произнес царь, и слова его эхом разнеслись по палате. Кое-кто из бояр даже выдохнул. Все же не каждый верил, что царевич вернулся настоящий. За десять лет в царицын терем попасть никто не сумел. А этот молодец по слухам зашел, вышел и велел себе еду нести, да рухлить. Царю-то батюшке первым делом донесли, как только Иван на воротах появился. Терем-то младшего царевича пожгли и не восстановили, Пепелище старшие братья поделили. Один новую башенку там поставил, второй склад, али поворню не поймешь. Нахмурился Берендей, когда несли до него весть о появлении младшего сына. Да и царевич не блещет добротой. А ну как сцепятся. Экое силище разом. Вот и притихли бояре, да в посохи свои вцепились. А сами смотрят, да слушают. Что-то будет. «И я рад встрече, отец», — сказал Иван, скользнув взглядом, постоящим чуть ниже трона, креслом. «И трон у батюшки одиночный. Для царицы места нет. И пониже только два кресла стоят для старших царевичей». Слышал, ты, терем занял? С ноткой недоверия спросил сына Берендей. Так и есть, просто ответил Иван, не желая никому объяснять, отчего перед ним распахнулись кованные ворота. Кому надо, сами знают. А остальным незачем. Навещу тебя на вечерней заре. Вели морсу ягодного припасти, строгим тоном сказал царь. А Иван услышал иное. «Поговорить наедине надобно, без ушей лишних». «А где это лучше сделать, как не в тереме, в котором ни одной души человеческой, окромя самого Ивана?» «Вели у государь», — поклонился сын. «Вот и поговорили».